Мифические существа – неиссякаемый источник пищи. Особую группу мифических существ составляли животные, служившие для людей неиссякаемым источником пищи. Чаще других упоминается волшебное животное Шижоу. Это было живое существо, совершенно лишенное костей и конечностей, представлявшее собой только ком мяса, но с парой маленьких глаз. Согласно преданию, его мясо нельзя было съесть без остатка. Съешь кусок, а на этом месте вырастает такой же, и Шижоу вновь обретает прежнюю форму. Рассказывали также о корове, от которой отрезали большой кусок мяса, а через день оно снова нарастало на прежнем месте. Ее тело было черного цвета, рога тонкие и длинные, более 4 ч, то есть почти полтора метра. По меньшей мере, через каждые 10 дней нужно было срезать у нее часть мяса, иначе она могла погибнуть. А еще сохранилось предание о овцах с необычайно толстым и жирным хвостом, который весил около 10 дзиней, 5 килограммов. Люди отрезали этот хвост и готовили из него пищу. Через некоторое время у этих овец вновь вырастал такой же хвост.